и раздал всем непромокаемые газеты. В них сообщалось, что бульканье, как вредное для здоровья и не способствующие бальдурению, раз и навсегда отменяется, что, однако, не означает возвращение на губительную сушу. Совсем напротив, дабы приклемить бодубины и спинтивить бальдуры, на всей планете устанавливается исключительно подводное дыхание, как в высшей степени рыбье.